Введение Со времени первого издания этой книги, то есть за 15 лет, накоплен новый интересный материал по РДТ. На данном этапе развития медицинской науки, несмотря на ее огромные достижения, существует еще целый ряд заболеваний, особенно хронических, когда обычные методы лечения не дают положительного эффекта либо когда при длительном приеме лекарств возникает непереносимость к фармалкологическим средствам. Именно в этих случаях приходится поражаться эффекту, который дает РДТ. Выход в свет первого издания книги «Голодание ради здоровья» сыграл громадную роль в деле распространения и популяризации РДТ не только в нашей стране, но и за рубежом. Книга была переиздана в Японии, Болгарии, Греции. Миллионы людей читали ее, переписывали от руки на машинке. Хлынул поток писем, отзывов, устных высказываний. К автору книги со всех концов страны приезжали ходаки, делились своими идеями, наблюдениями, опытом, пытались внести свою лепту в дело изучения и популяризации. Десятки миллионов людей заинтересовались безлекарственными методами оздоровления, гигиеной питания. Появилась тяга к натуральным продуктам, сырым фруктам и овощам, к сокращению в рационе сахара и животных белков. Многие стали менять образ жизни, избегая переедания, борясь с гиподинамией, с алкоголем, курением. В настоящее время Немало врачей изучили РДТ и стали применять его у себя на местах амбулаторно, а в некоторых городах Санкт-Петербурге, Москве, Минске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Кировограде, Душанбе, Евпатории, Ростове-на-Дону, Одессе, Риге, Ужгороде и других стационарно. За последние два десятилетия защищены три докторских и 26 кандидатских диссертаций по проблеме РДТ. Причем первая докторская диссертация была защищена еще четверть века назад, в 1960 году. Таким образом, срок исследований в этой области уже не мал. метод получил научное обоснование. Кроме того, за последние годы усовершенствовались приемы лечения различных хронических заболеваний. Советскими учеными получено несколько авторских свидетельств на изобретение в области РДТ. Изданы методические рекомендации по лечению этим методом нервно-психических заболеваний алкоголизма, бронхиальной астмы, в том числе с осложненным течением саркоидоза органов дыхания, гипертонической болезни. Имеется ряд научных работ, которые показывают возможность успешного применения лечебного голодания при гормонально зависимых состояниях, а также при осложненном течении, сердечно-сосудистых заболеваний, при некоторых системах, поражениях соединительной ткани. Назовем в порядке хронологии наиболее значительные работы и мероприятия, по дальнейшему развитию РДТ. В 1969 году Московский научно-исследовательский институт психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР выпустил свет большой сборник «Проблемы лечебного голодания». Часть первая «Клиника лечебного голодания» под редакцией профессора Николаева. Часть вторая «Нейрофизиология голода и насыщения». Под редакцией академика Анохина. Часть третья. Патофизиология голодания под редакцией академика Академии медицинских наук СССР Фёдорова. Часть четвёртая. Биохимия голодания под редакцией академика Академии медицинских наук СССР Покровского. Методические письма с рекомендациями по РДТ издавались министерствами здравоохранения с 1975 по 1985 год. С 1973 по 1975 год в Центральной республиканской больнице Министерства здравоохранения РСФСР функционировало отделение РДТ, где успешно лечили больных, страдающих сердечно-сосудистыми, желудочно-кишечными аллергическими заболеваниями и с полиартритом. Здесь за этот непродолжительный срок метод РДТ был применен 283 больным, перед тем длительно и безуспешно лечившихся самыми разнообразными методами. И 233 из них были выписаны практически выздоровевшими. С 1974 года в Ленинграде большую исследовательскую деятельность и практическую работу по РДТ в основном при лечении больных бронхиальной астмой проводит Всесоюзный научно-исследовательский институт пульмонологии Министерства здравоохранения СССР под руководством профессора Кокосова. В 1973 В 80 и 1984 годах вышли монографии и сборник трудов этого института «Разгрузочная диетическая терапия больных бронхиальной астмой» и «Методические рекомендации» под тем же названием. В больнице номер 11, Кривой Рог, с 1974 -го года, РДТ, широко используется при лечении ряда заболеваний. С 1974 года РДТ начали успешно применять в 29 лечебных учреждениях Минска. А в 1978 году в Белорусском научно-исследовательском институте туберкулеза при Министерстве здравоохранения БССР был разработан фракционный метод лечебного голодания, который можно без сомнения назвать новым значительным этапом в развитии РДТ. С помощью его удается излечивать ряд тяжелейших заболеваний, в том числе внутригрудной саркидоз органов дыхания при наличии у больных непереносимости к лекарственным препаратам, а также при гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарного диабета, остеопороза, ожирения, некоторых психических и других заболеваний, являющихся противопоказанием для применения других видов терапии. Проведены две научно-практические конференции по РДТ. Первая в 1976 году, Вторая в 1978 году. Основная тематика обеих конференций – лечение нервно-психических и соматических заболеваний и физиологические процессы при РДТ. На них было сделано множество сообщений об успешном лечении самых разнообразных сопутствующих соматических заболеваний. В 1980 году в Московской городской клинической больнице номер 68 было открыто отделение РДТ на 40 коек для лечения соматических больных, которое успешно работает до настоящего времени. В нём за 7 лет получили лечение свыше тысяч больных, страдавших главным образом Гипертонической болезнью, ишемической болезнью, сердца, бронхиальной астмой, желудочно-кишечными и аллергическими заболеваниями, полиартритом, остеохондрозом и других. Большинство пациентов выписаны практически выздоровевшими или со значительным улучшением. Изучены также. Отдельные результаты лечения РДТ. А это чрезвычайно важно для оценки эффективности метода. Полученные данные свидетельствуют об устойчивом действии РДТ. Исключение составили несколько случаев, когда больные нарушали рекомендации по питанию и общему режиму. На совместном заседании Президиума Академии Медицинских Наук и Президиума Ученого Совета Министерства Здравоохранения СССР было принято решение об организации и проведении Всесоюзной научно-практической конференции по проблеме применения РДТ в клинической практике. В план исследований Института питания на 1986-1988 годы включена тема «Биологическое, физиологическое и морфологическое изучение механизма действия голодания на организм. Клиника «Экспериментальное исследование». Этим же институтом Намечен состав группы ученых для координации работы сотрудников института с профессорами Николаевым и Кокосовым. В рабочую группу вошли 9 академиков и 3 доктора медицинских наук. 28 декабря 1984 года состоялась научно-практическая конференция на тему Организация и методы дальнейшего внедрения разгрузочно-диетической терапии в практику, которая завершилась созданием центра по изучению и внедрению в лечебную практику метода РДТ. Таким образом, естественный биологический метод РДТ, апробированный за несколько десятилетий на тысячах пациентов, и давший прекрасные результаты, по праву делается объектом серьезных научных исследований и берется на вооружение практической медициной.